Глава двадцатая. Отец Петров стоял на коленях перед первым рядом скамей часовни, заканчивая молитву, обращенную к Богородице, которую он читал в полном одиночестве. Его губы шептали знакомые слова, а рассудок без особого успеха пытался сосредоточиться на их значениях. Завершив молитву, он сразу же сел. Прости меня, Господи, подумал отец Петру все мои мысли совсем о другом. Снова. Так продолжалось уже некоторое время. Это чувство не только он один. Отец Джованни отказался от тех зачатков близости, которые сложились между двумя священниками, в первое время после его прибытия стал очужден. Отец Петру не мог его в этом винить, Он понимал, что все окружающие считают его замкнутым, одержимым, эмоционально эксцентричным, вообще просто странным, что только усугубилось после отъезда Эдуарда. Известие о смерти священника-американца поразило отца Пьетро подобно сердечному удару, парализовало его, ввергло в черное настроение, которое продолжалось несколько дней, и до сих пор неотступно его преследовало. Еще были слухи, неизменно каким-то образом связанные с Фонтанеллой. Разумеется, отец Пьетро не верил, списывая сообщения о странном ночном скитальце на сочетание своего собственного нелюдимого поведения и сверхактивное воображение послушников, ошибочно принимавших обитель за лагерь летнего отдыха. Но слухи начались тогда, когда... Эдуардо приехал из Штатов и закончились его отъездом. Теперь появился здесь брат отца Эдуарда, вынющий, высматривающий, и из слухи ползли снова. Отец Петру никому ничего не говорил, но недалее, как вчера, молодой монах бенедиктинец из Рима рассказал о том, как проснулся ночью, убежденный в том, что в его комнате кто-то есть или что-то. Отец Петру, скорее всего... Не придал бы этому особого значения, если бы бендиктинец не упомянул про тот же самый странный звук, о котором говорил молодой монах-доминиканец в последний день пребывания Эдуарда. Протяжные, хриплые дыхание, приходящие в утробное рычание, похожие на то, которое издает крупная кошка. Однако это была не кошка. Если только монах не выдумал все от начала до конца, неизвестное существо, побывавшее у него в комнате, не было похоже на всех тех, кого можно увидеть в обители при свете дня. Бенедиктинец, доминиканец в жизни своей не наблюдали ничего подобного. Зрелище оказалось настолько необычным, что монахи не могли объяснить его словами. — И бери в голову! Это лишь ночные кошмары те, кто хочет привлечь к себе немного внимания, видит Бог в монарских орденах, этого достаточно. Но сегодня утром, вскоре после восхода солнца, отец Пьетра отпер часовню для заутрени и обнаружил, что он предположил, что это была собака. Возможно, та самая, которая время от времени встречалась ему на улице возле часовни, хотя по нынешнему ее состоянию определить это было точно невозможно. Священнику потребовался целый час, чтобы все убрать, однако сладковатый привкус крови до сих пор висел в воздухе. Вероятно, убийце, если это был человек, потребовалось почти столько же времени, чтобы проделать с животным то, что он учинил. Отец Пьетра молил Бога о том, чтобы несчастная собака распростила жизнь еще до того, как началось худшее. Но он решил, что непременно поговорит об этом с отцом Джованни как-нибудь потом. И что ты ему скажешь? Пожилой священник знал, что отец Джованни — человек уравновешенный, трезвомыслящий, не любит Фонтанеллу. Это место постоянно стояло между ними подобно заболеванию, слишком тяжелому, чтобы его обсуждать, и молодой священник знал о нем только из проникнутых ужасом перешептываний тех, кто там никогда не бывал. Наверное, отец Живанин надеялся, что когда церковь передаст фонтаналу городским властям, отец снова откроет ее для доступа широкой публики, отец Петру оставит это место в покое. Однако произошло обратное. Отец Петра ничего не мог с собой поделать. Он проводил там еще больше времени, чем прежде, возвращаясь сюда снова и снова, в любое время дня и ночи, украдкой, осторожно, сгорая от стыда. Католикам всегда стыдно от этого мне отделаться. Однако есть те, кто просто чувствует ответственность за грех. Те, кто его заслуживает, разве это не так, ваше преосвященство? Господи! — Пожалуйста, — взмолился отец Петра, — пусть в этом не будет моей вины, пусть не я стану тем, кто... — Пробудил чудовище? — Да, Господи, только не это. — Да, ваше Преосвященство, молитесь, но не о том, что вы уже сделали, не о прошлом, а о том, что может произойти. — Оно уже началось.